Глава 29. Истинный лик божества. Церемония воплощения в холод. Звучит красиво, правда? Намного красивее, чем похоронить заживо во льду. Я с самого начала была наслышана о жестокости северных магов, и планы Койвена относительно царя не должны были меня удивить, но мне казалось, что на меня обрушилась лавина и погребла под собой. Я оглохла и ослепла от потрясения. Ковин собирался превратить царя в ледяную статую. Во льду он просто задохнется и умрет. Скованный, неподвижный, беспомощный. Больше не нужный. Двойное заклятие. Знала ли Милана, что подразумевает собой замена царя в Северном государстве? Знала ли, что второе заклятие обречет царя на смерть? Если знала, то нет ей прощения. Уничтожу гадину. Еще не знаю как, но клянусь, я отправлю ее следом за царем. Если он Нет, Тая, нельзя, одёрнула я себя. Нельзя допускать такие мысли. Я должна найти выход. Вернувшись через тайный ход, я снова вошла в купальню царя, и первым, что услышала, был его голос. "Почему ты всё ещё здесь? Разве я не прогнал тебя?" В первый момент я остолбенела. "Прогнал меня? Он знает, что я здесь?" И только заметив, как в арочном проёме впереди прошла хинин, поняла, что царь говорит вовсе не со мной, а с химерой. Схинин мы договорились заранее. Она должна оставаться в покоях царя, пока я не вернусь. Если Химера не будет отвлекать царя другими звуками, то мне не удастся пройти мимо него незамеченной. А я ещё пока не готова с ним разговаривать. Что я ему скажу? Что сочувствую его слепоте? Что от него собираются избавиться жестоко и хладнокровно? Не могу. Не выдержу этого разговора. Да и захочет ли он со мной говорить? Поймёт ли, кто с ним разговаривает? Поверит ли моим словам? Нет, нет. Сначала надо придумать, как найти выход, и для царя, и для меня. А чтобы подумать, мне нужно сосредоточиться. Хинин почуяла, что я уже здесь, и начала активно ходить по почевали на государя. Хвостом мясти, как тямя по полу цокать, круги вокруг царя наяривать. Ты игнорируешь мои приказы, Химера, произнёс спокойно царь, когда я уже приближалась на носочках к выходу, и помолчав добавил: Или «Я уже не царь, и мои приказы — пустой звук». И так он это сказал с такой насмешкой, будто над самим собой, и с таким равнодушием одновременно, что у меня внутри все сжалось. Почувствовав, как исказилось лицо, я проскользнула в нарочно оставленную открытой дверь, услышав за спиной голос Хенин. «Для нас вы единственный повелитель. Если вы приказываете, я ухожу». Хенин догнала меня на лестнице. Какое-то время она шла за мной молча, потом сказала. случилось что-то плохое. Не спрашивала, как будто знала, возможно, всё поняла по моему лицу. Я в ответ лишь кивнула, и Химера больше ничего не говорила. Я была благодарна ей за молчание. Меня всецело поглотили мысли о намерениях Ковина. Что я должна сделать? И что скажет Ксунан, когда узнает, что царя собираются заменить? Будет ли ему всё равно? Может быть, он согласится вселиться в Тарлада? Один царь, другой царь, без разницы, лишь бы могущественный маг. Я должна ему сказать, подумалось мне. Может, Ксунан поможет мне найти решение? Хотя он ещё ни разу не помогал. Всегда только требовал, чтобы я выкручивалась самостоятельно, но вдруг я готова была уцепиться за любую, даже самую слабую надежду. Спустившись в зал, где жили химеры, я приняла решение. Итак, чтобы встретиться с Ксунаном, мне нужно заснуть. Ведь дух севера всегда приходит ко мне во сне. Правильно? Ждать ночи, терять время. Не факт, что получится, но я попробую. Попросив Химер, чтобы какое-то время было тихо, и предупредив, чтобы не пугались, если начну разговаривать с кем-то невидимым, я вышла в центр зала. Сделала глубокий вдох и негромко произнесла прямо перед собой. «Если ты где-то поблизости к Сунан, слушай внимательно. Случилась беда, и вот-вот случится еще одна, и она может стать непоправимой. Не только для меня, но и для тебя. Ты должен прийти и выслушать меня. Может, все еще можно исправить». Вдохнув, я задержала воздух в легких, думая, стоит ли ещё что-нибудь добавить. Потом выдохнула и пробормотала, обращаясь к самой себе: "Надеюсь, он меня слышал". Подойдя к ближайшей стене, я улеглась прямо на пол и закрыла глаза. Химеры даже щенки почти не издавали звуков. Я слышала только сопение детёнышей. "А ведь они всё понимают", подумала я. "Действующий царь их единственный защитник. Застопится ли за них новый правитель Аквелай теперь, когда они больше не самые свирепые охранцы в мире?" Химеры тоже переживают, подумала я. переживают за царя, потому что он стал их заступником, а с ним случилась беда. Переживают за своих детёнышей, потому что не знают, какое будущее ждёт их. Не знаю, что сыграло свою роль. То ли тот факт, что я не спала всю прошедшую ночь и заснула лишь под утро, а потому не выспалась. То ли размеренные сопения щенков, тихо прильнувших к своим матерям химерам, но прошло совсем немного времени, как я заснула. Открыв глаза, я обнаружила, что почему-то лежу не у стеночки. А прямо посреди зала. Химеры рядом не было, и в первый момент от страха, что они исчезли, у меня похолодело всё внутри. Но я тотчас заставила себя успокоиться. Я сплю. С химерами всё хорошо. Их просто нет в моём сне. Однако я была не одна. Сначала было тихо. Вокруг меня царила сонная неподвижность. Но вот по шее и по затылку пробежал холодок, а на стене напротив, в свете факелов, зашевелились тени. Тени танцующих хвостов. Они росли, росли, пока не поднялись почти до самого потолка. И тогда у меня за спиной прошелестел голос. Ты звала меня, Таисия. Ксунан царя хотят лишить трона, без окаличности сказала я. Что? вьюга накинулся на меня задиго голос северного духа. На царя наложено ещё одно заклятие, в этот раз заклятие слепоты. Ковен магов принял решение провести для действующего правителя северного государства церемонию воплощения в холод. Иными словами, его умертвят, а на трон посадят нового царя. Кто? Оглушил метелью голос Ксунана. Тарлот, сказала я. Нет! Как будто рухнула с гор снежная лавина. Такой силы было негодование Ксунана. Перед тем, как заснуть, я гадала, согласится ли Ксунан воплотиться в другом государе, и надеялась, что его не устроит замена. Но я даже не ожидала такого яростного протеста. Только не он! Ошамлённая его гневом, я сказала: Это не может быть никто другой. После смерти действующего правителя первым по силе магом в Ковине станет Тарлот. Нет, только не он. П почему? Скосив глаза в бок, попробовала спросить я. Это не может быть он. Тебе нужен самый сильный маг, чтобы воплотиться в нём, разве нет? Почему Тарлот не может? Он не человек. Я онемела. Я могу воплотиться только в человеке, а он не человек. Тарлот не человек. Наверное, я должна была что-то ответить, но слова Ксунана слишком сильно потрясли меня. Я не знала, что и думать. Если Тарлот не человек, то кто он? И почему Ксунан так боится его? Мне ведь не показалось? Могущественный северный дух боится? Что-то показалось мне странным. Наверное, я действовала по наитию, не совсем понимая, что мной движет. Возможно, причина была в том, что на какой-то миг впервые я почувствовала слабость ксунана. его уязвимость. Не раздумывая, подчиняясь чутью, я спокойно и неторопливо обернулась. Я оказалась лицом к лицу с северным духом. В первый момент мы оба застыли, глядя друг на друга во все глаза. Я, потрясённая увиденным, он впервые застигнутый врасплох. Кот, спросила себя я, уставившись на существо передо мной. Или лиса, белая лиса. Холодно-голубые глаза, сверкающие как кристаллы льда, шерсть цвета снега. Сунан одновременно напоминал и кота, и лисицу, и я никак не могла определиться, что же вижу. Но не это поразило меня до такой степени, что я стала столбом и не знала, как реагировать на увиденное. Пушистые хвосты Сунана танцевали, дотягиваясь почти до самого потолка. Они были поистине огромны, и мне даже казалось, что они увеличиваются прямо у меня на глазах, как нарастающая снежная буря, но существо, которому принадлежали эти хвосты, было во много раз меньше. Оно было «Детеныш?» Внезапное осознание было таким ярким, таким очевидным, что я даже рот раскрыла от потрясения. «Ты... детеныш?» Вслух произнесла я, и... Льдистые глаза духа сверкнули яростью. Десна и клыки оголились в оскале. Хвосты взметнулись так, что в зале поднялся ветер, который едва не сбил меня с ног. «Как ты посмела!» Яростная белоснежная буря рванулась на меня так стремительно, что я успела только заверещать и упасть на пол, закрывая голову руками. Как посмела смотреть на меня, смертная? Воздух над моей головой свистел, мех хвостов хлестал меня по бокам, и это было больно. Так больно, будто меня истязали иглами льда, обжигающими кожу, вонзающимися в тело, как будто бы то божещающими заморозить меня на смерть. Как посмела! лютовал северный дух. У меня закладывало уши от свиста ветра, сжималось горло от невозможности вздохнуть. В моём собственном сне Кунана наслал на меня самую настоящую, неистовую и беспощадную снежную бурю. Как посмело? Хватит, завопила я, насколько хватило голоса. Хватит, прекрати, я тебе нужна. Тяжело дыша, я чувствовала, как затихает буря. Когда стало совсем тихо, набралась смелости и подняла голову, скосила глазами вправо-влево. Кунана не видно. Сделав глубокий вдох, поднялась на ноги и обернулась. Хвосты Сунан решил повернуться ко мне задом. Так-то, конечно, скрывать свой облик у него больше смысла не было. Я всё видела. Но и стоять передо мной не тая, ему, похоже, всё ещё было не по себе. Возможно, Ксунан и могущественный дух в будущем, но пока что он ещё детёныш. Иными словами, до настоящего могущества он не дорос, и это его угнетает. Ничего страшного в том, что ты детёныш, осторожно сказала я, боясь разозлить духа. Все становятся взрослыми рано или поздно. Почудилось, что до моих ушей донёсся тяжёлый вздох. Если я не воплощусь в человеке, я не вырасту, ответил Ксунан. Я исчезну. Духи Севера слишком долго отдавали свою магию людям. Теперь мы связаны с ними. Часть нашей силы принадлежит им. Но им я тоже нужен. Если северный дух не воплотится в одном из магов, наша магия покинет их. Она вернётся к духам Севера, но меня это уже не спасёт. Духам Севера, не духу, спросила я. «Разве ты не дух Севера? Даже имя твое все знают, Ксунан?» «У духов Севера нет своих имен. У нас одно имя на всех – Ксунан». «Интересно, знают ли об этом маги Ковена?» – подумалось мне. Подумав над словами Ксунана, я сказала, «Если ты не можешь вселиться в Тарлада, почему бы тебе и не попробовать спасти царя?» Тут меня осенило воспоминанием, о котором я, признаться, уже забыла. «Я как раз хотела тебя об этом попросить. Помнишь, ты должен мне желание?» Белые хвосты резко шевельнулись, причём все в разные стороны. Я не могу. Ты забыла? Я пообещал тебе желание, но оговорил условия. Я не могу разрушить чужую магию и не могу влиять на чувства и желания людей. Снять с царя заклятие не в моих силах, так и заставить ковен магов изменить их решение. А теперь всё стало намного хуже. Даже если тебе удастся снять с царя заклятие ведьмы Арам, на нём останется заклятие слепоты. Пока он подвержен чужой магии, я не смогу вселиться в него. Я слушала Ксунана и отчаянно искала решение. А тебе обязательно нужно вселиться в самого могущественного мага? Да, ответил Ксунан. Таково условие. Я должен воплотиться в самом могущественном маге, или в том, в ком заложено неизбежное будущее могущество. Шестерёнки в моей голове завращались быстрее. Я вдруг почувствовала: вот оно, рядом то решение, которое я ищу. Нужно только понять, с какой стороны подойти, где и здесь таится ответ. Неизбежное будущее могущество, задумчиво повторила я, перекатывая слова на языке, пробуя их на вкус, добираясь до сути. И вдруг меня осенило. Решение оказалось таким логичным, будто с самого начала всё шло именно к этому. С самого-самого начала, ещё до того, как я стала Таисой. Оно зрело ещё тогда, когда я была Таисией, Таи, в моей прошлой жизни, той самой жизни, которая не удалась. Сейчас, прозрев, я как будто видела воочию, как две жизни, две разные судьбы накладываются друг на друга, соприкасаются два мира, заполняются пустоты прошлой жизни и развязываются прочные узлы этой, которые, как казалось, еще недавно не развязать. Я нашла выход. Подарить Ксунану воплощение, благодаря которому он не исчезнет, сможет повзрослеть и стать действительно могущественным духом. Спасти царя от смерти и избавить его, по крайней мере, от одного заклятия, а еще... исполнить в моей новой жизни всё то, что так и не сбылось в прошлой. Я подняла взгляд на танец великолепных белых хвостов и сказала: "У меня есть для тебя предложение, Ксунан. Только знай, ты не можешь отказаться. Ты должен мне одно желание. И в этот раз никакие условия не помешают тебе его исполнить".